Снова герои вступили в решительный спор смертоносный, и опять сарпидон промахнулся блистательной пикой. Низко над левым плечом острие пронеслось у Патрокла, но не коснулось его. И ударил оружием медным сильный Патрокл, и непразно копье из руки излетело. В грудь угодил, где лежит оболочка, в круг твердого сердца.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 Межвалов тяжконогих величеством гордый Гибнет, свирепо ревя под зубами могучего зверя, Так Менетидом воинственным Царь щитоносных Ликиин Попранный гордость стинал И вопил к знаменитому другу. глав любезный, могучий из воинов, Ныне ты должен быть копьеборцем, Отважным и воином неустрашимым. Должен пылать лишь свирепую бранею, Ежели храбр ты, друг, поспеши. И мужей предводителей смелых ликиин Всех обойдя, Возбуди за царя Сарпидона сражаться, Стань за меня ты и сам и с Ахейцами медью сражайся»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 И за ним повлеклась оболочка от сердца. Вместе и жизнь, и копье из него победителей сторгнул. Там же охейцы и кони его изловили храпящих, прянувших в бег, Как осталась о праздной царей колесница. Главка при голосе друга объяла жестокая горесть. Сердце терзалось его, что помочь он нисколько не может. Стиснул рукой он левую мышцу. Ее удручала свежая рана, какую нанес воеводе стрелою Тевкр со стены корабельной, беду от друзей отражая. В скорби взмолился герой, обращаясь к царю Аполлону. «Царь Сребролуки, услышь! В плодоносном ли царстве Ликийском?»